Глава 29. На стене они нашли длинную плату, которая находилась как раз на границе света и тени. Пять рубильников, и все выключены. Тревис включал их один за другим, и они последовательно освещали отдельные зоны, пока помещение не предстало перед ними во всем своем великолепии. Оно оказалось больше, чем предполагал Тревис. Почти идеальный куб, с ребром в 40 футов, но он практически сразу перестал обращать внимание на размеры. Его поразила планировка. Помещение напоминало квартиру на верхнем этаже складского помещения, вырубленную в камне. В дальнем правом углу Чейз увидел кухню со шкафчиками, плитой, глубокой раковиной и огромным холодильником. На столе лежало несколько свежих выпусков Ньюсик. В 10 футах от кухни стоял диван, Напротив плоского телевизора, висящего на стене, а в ближайшем углу находилась спальня. Там же имелось нечто, напоминающее ванную комнату. Она не являлась отдельным помещением, просто туалетный столик, поставленный вплотную к стеклянной кабинке душа и окруженный стенками туалет. Рядом расположились стиральная машина и сушильный шкаф. Провода и трубы шли по высокому потолку и спускались по стенам в черных изоляционных футлярах. Провода сходились в коробке с предохранителями, расположенной возле кухни, а из нее в пол уходили еще более толстые изоляционные трубы. Все это занимало правую половину помещения. Слева, в дальнем конце, на столе стоял компьютер, кабель от которого поднимался по стене и уходил в потолок. Тревис едва посмотрел в его сторону. Его глаза были прикованы к оставшейся части стены. Ее занимали мониторы — 10 в ширину и 3 в высоту. Все такого же размера, что и телевизор в гостиной, но если телевизор был выключен, то 30 мониторов засветились, как только Трэвис повернул выключатели. Они показывали, что происходит на лесистых склонах холма. Все подходы к руднику — Диковиным образом напоминали систему внешнего наблюдения в пограничном городе, где дюжины камер снимали пустыню. На некоторых мониторах Тревис увидел наемников с растерянным видом, бегавших между секвоями. Присмотревшись внимательнее, он заметил, что часть проходов остаются пустыми. Через секунду Чейс понял, что на самом деле это входы в рудник, которые находились по другую сторону кряжи, ниже по склону. О них им рассказывала Джинни. Трэвис изучал мониторы еще несколько секунд. Потом принялся рассматривать самую впечатляющую часть помещения — шахта. Она находилась точно по центру комнаты, размером 15 на 15 футов, прямоугольная дырка от бублика относительно площади пола. По всему периметру шли стальные круглые перила, оставлявшие лишь три фута для уходившей вниз лестницы. Она сразу напомнила Трэвису ту, по которой они спустились сюда. Со своего места он видел лишь первые несколько футов, но знал, что ступеньки скрываются далеко в темноте. Здесь начиналась настоящая шахта рудника. На бетонном полу остались следы прежних работ, пятна коррозии, дыры от болтов, на которых держалось тяжелое оборудование. Два параллельных желоба, Тянулись по бетону на расстоянии трех футов друг от друга от шахты до самой зеленой двери и дальше, за нее. Раньше здесь были рельсы для тяжелых вагонеток или портального крана. Напоследок Тревис оглядел красный металлический шкаф, висевший на стене рядом с мониторами. Такой же формы, что и шкафчики в школьных раздевалках, но вдвое ниже и на уровне груди. Стандартный дверной крючок с дыркой для замка. Но самого замка не было. По Повинуясь импульсу, Тревис подошел к шкафчику и распахнул дверцу. Пусто. Он закрыл его и вернулся к Пейдж «Он здесь жил», — сказала Пейдж. «Аллен Рейнс. У него был дом на опушке леса, но большую часть времени он проводил здесь». Тревис кивнул. «Иллюзия получалась полной. Со стороны города...» Люди видели, как Рейнс ставил машину и входил в дом. Они не могли знать, что через заднюю дверь он сразу направлялся вверх по склону. Кустарники и нижние ветви деревьев полностью его скрывали. — Должно быть, это имело значение, — сказала Беттани. — Он должен был находиться здесь почти все время, а не в доме. Именно так он контролировал звездочета. Ее взгляд невольно обратился к шахте. И направился к перилам. Он преодолел половину пути, когда вернулось гудение, которое они слышали в переулке. В его голове застрекотали кузнечики, только теперь сильнее, намного сильнее, ведь они находились ближе к источнику. Тревису пришлось остановиться, и через несколько секунд он понял, что потерял чувство равновесия. Пэйджи и Беттани также с трудом удерживались на ногах, Тревис вытянул руки и наклонился вперед, готовясь компенсировать падение. Как и прежде, звук, мысль стали интенсивнее, пока не начали ощущаться физически, словно внутри его головы что-то двигалось. Шевелились маленькие ножки, крылышки и жвала, концентрируясь в стволовой области мозга, двигаясь к горлу. Беттани закрыла глаза, заскрипела зубами и сделала глубокий вдох. И Тревис понял, что сейчас она закричит изо всех сил. И тут все исчезло. Мгновенно, как в прошлый раз. Пейдж приложила руку к животу, ее глаза широко раскрылись, а Беттани с трудом выдохнула. Она выглядела совершенно потрясенной. Тревис понял, что лишь с большим трудом, Она сдержала крик. Он опустил руку вдоль тела и выровнял дыхание, вдруг сообразив, что стал дышать слишком часто. Подошел к перилам. Пэтч и не последовали за ним и посмотрели вниз. Полминуты все молчали. Шахта имела глубину около 600 футов. Через каждые 30 футов ступеньки освещали ртутные лампы. Лестница уходила вниз по спирали вдоль стен шахты, оставляя свободной центральную часть. Сверху они видели лишь маленький кусочек пола. Отсюда они не могли разглядеть, переходит ли шахта в горизонтальный коридор или там находится что-то другое. Они различали лишь мягкое красное свечение на нижних пролетах. Его источник, очевидно, находился где-то сбоку. Яркость менялась произвольным образом, и даже цвет отличался в зависимости от расстояния. По большей части был темно-красным, но на какие-то мгновения становился ярко-розовым. Тревис посмотрел на ближайшие ступеньки и сумел разглядеть полдюжины пролетов. По краям каждой лежал слой пыли, но средняя часть оставалась чистой. Очевидно, по ним регулярно спускались. «Эта лестница не имела отношения к шахте», — сказал Тревис. Рабочие не могли таскать по ней тонны породы, ее построили позднее, для Рейнса. Из-за слишком большого потребления энергии пришлось отказаться от лифта, но человек вполне может спускаться и подниматься по ступенькам, если сделать удобные расстояния между ними. И если не спешить, все будет в порядке. Он немного помолчал. Для того, чтобы контролировать звездочета, Рейнс наверняка имел с ним дело лично. Он не стал произносить очевидные истины вслух. Теперь разбираться со звездочетом предстоит им троим. «Ты думаешь, мы поймем, что требуется сделать, как только его увидим?» спросила Пэтч. «Мы просто догадаемся?» «Есть только один способ это проверить», — заметила Бэттани. Однако они не стали сразу спускаться вниз, а сначала сделали три вещи, все довольно простые. Они осмотрели помещение в надежде найти какие-то документы. Существовала вероятность обнаружить здесь шпаргалку. Но нет. Удача от них отвернулась. Они проверили шкафчики на кухне, письменный стол, посмотрели под матрасом, обыскали туалетный столик и даже проверили диванные подушки. Ничего. Затем они включили компьютеры, Беттани изучила файлы Рейнса. Она обнаружила сотни песен, аудиокниг, фильмов и сериалов а также выяснила, что он регулярно обращался к новостным сайтам, ютубу и различным блогам. И больше ничего, лишь несколько инструкций по использованию разных программ. Она не нашла упоминания о тангенсе, скаляре или звездочете. В общем, ничего полезного. Третья идея пришла Тревису в голову, когда Бетта не потянулась, чтобы выключить компьютер. «Подожди», — попросил он с взглядом проследил за цифровым кабелем, уходившим в потолок. — А как система выходит в интернет? — спросил он. — Сотовый передатчик? Бетта не кивнула. — Должно быть, он спрятан где-то на деревьях, как камера наблюдения? Тревис вытащил из кармана телефон и включил его. Как и ожидалось, сигнала не было. — Джинни позвонила мне в тот момент, когда мы находились на склоне, — сказал он. — Должно быть, она узнала, кто жил внизу. В семьдесят году. Он указал на кабель. Как ты думаешь, можно подключить мой телефон? Возможно, она оставила голосовое сообщение. Бетта не задумалась, потом выкатила тележку с компьютером из-под стола и сняла заднюю панель. Затем наклонилась и принялась изучать материнскую плату. Никаких проблем, сказала она наконец. Пока она устанавливала связь, Тревис смотрел на мониторы. Наемники все еще толпились возле туннеля, ведущего к руднику. Они по-прежнему не знали, что делать. Один из них что-то кричал по сотовому телефону. Теперь Тревис заметил ряд деталей, которые пропустил раньше. В коридоре перед зеленой дверью также находилась камера, которая позволяла видеть, что там происходит, несмотря на тучу слезоточивого газа. Кроме того, он заметил еще одну такую же дверь. Очевидно, имелся еще один вход. Там газа не было. Наемников тоже. Между тем, двое головорезов в масках подошли к первой двери. Каждый что-то нес. Но сначала Тревис не понял, что. Затем они начали что-то делать. Первый рулеткой измерял ширину двери, второй держал в руке стандартный молоток. Приложив ухо к поверхности, он принялся стучать по стали. Но до Тревиса донесся лишь совсем слабый звук. Через несколько секунд Оба вернулись обратно к лестнице. — Готово, — сказала Беттани. Она протянула Чейзу телефон, к которому шел кабель от компьютера. Джинни оставила голосовое сообщение. В 1978 в подвале по третьей зарубкой жил только один человек. Женщина по имени Лорейн Коттон. Она поселилась там осенью 77-го и прожила весь 78-й. Судя по всему, она являлась вполне реальной личностью. лорейн родилась в 1955 году. Таким образом, ей было 23, когда она поселилась под рестораном. В то время она получила степень магистра биологии в университете штата Орегон. Лорейн Коттон специализировалась на лесной экосистеме и приехала в Рам-Лейк, получив грант на изучение секвой. Выбор скромного жилья Становился понятным, она возвращалась туда только чтобы спать, а все остальное время проводила в лесу. Карьера Лорейн Коттон претерпела удивительные изменения в марте следующего, 1979 года. Она перебралась в Бельвью, штат Вашингтон, где получила скромную должность в маленькой компании, которая лишь недавно открыла там свой офис – Microsoft. К концу тысячелетия Лорейн уже владела состоянием полмиллиарда долларов. Она есть в Твиттере, сказала Беттани и быстро нашла в нем Лорен. Однако же не слишком активно. Делает записи не чаще одного раза в несколько дней. Последняя датируется позавчерашним днем. Там говорится, что она отдыхает в Кинс Кэньон, в Австралии. Тревис принялся расхаживать взад и вперед, потеряя лоб. Проход под третьей зарубкой, сказал он. Найди Лорейн коттон Бреж дала указание Рубину Уарду встретиться с Лорен Коттон. Складывается впечатление, что ей предстояло стать еще одной пешкой в игре, и она должна была участвовать в ней много дольше, чем три месяца, отмеренных Уарду. Со временем она должна была получить в свое распоряжение огромные финансовые ресурсы, сказала Пэйч. Если к этому моменту кто-то из тех, кто находился по ту сторону Бреши, уже был здесь, он мог предвидеть потенциал компании. — Вроде microsoft Тогда это предвидели многие, — сказал Тревис. — Теперь все они владеют целыми островами. Он перестал расхаживать и секунду смотрел на пол, напряженно размышляя. У него возникла какая-то мысль, к которой его подтолкнули сведения о Лорен Коттон, но он никак не мог ее сформулировать. Чейз потратил еще 10 секунд, но так ничего и не придумал. Мысль ускользнула. Он решил, что может быть она вернется позже. Тревис посмотрел на часы, стоявшие на холодильнике Рейнса, 12:30 6 часов и 15 минут до крайнего срока, установленного Питером Кембеллом. Ему вдруг показалось, что это очень много, но он почему-то не испытывал облегчения. Если все пойдет хорошо на дне шахты, если они поймут, что им необходимо сделать и сумеют справиться с поставленной задачей, все произойдет очень быстро. В противном случае, а он сейчас даже представить себе не мог, что их ждет, это время промчится еще быстрее. Они начали спускаться. Идти по ступенькам оказалось совсем нетрудно. Удачная конструкция, вполне достаточно света от ртутных ламп. Первым шел Трэвис. Через каждые несколько пролетов Он наклонялся над перилами и смотрел на пол шахты, но ему по-прежнему не удавалось ничего разглядеть, лишь медленно пульсирующий красно-розовый цвет. Они спустились на 200 футов, когда Тревис заметил, что структура лестницы изменилась, двумя сотнями футов ниже, словно спираль была сжата на протяжении 10 футов. Подобно растянутому вертикально аккордеону, одна из складок которого в середине осталась сомкнутой. Он на мгновение остановился и почти сразу понял. Место одного пролета лестницы занимал горизонтальный туннель. Он отходил в сторону, а не вниз. Отсюда Тревис не мог разглядеть стену шахты. Пролеты лестницы закрывали ее, но понимал, что там какой-то проход. Они остановились, когда до прохода оставалось 50 футов. Он начинался в противоположной стене, и теперь они смогли разглядеть туннель, уходящий в полнейшую темноту. Несколько секунд они смотрели на него, потом снова начали спускаться вниз, но Тревис уже не сводил глаз туннеля, даже когда лестница делала повороты. Он бы никогда не признался, но что-то в необычном коридоре вызывало у него тревогу, какой-то древний страх в его ДНК подсказывал что проходить мимо темного туннеля очень опасно. На плече у него висел МП-5, как и у Пейджи Беттани, и Тревису захотелось взять его на изготовку, когда они шли по последнему пролету перед туннелем. Только логика позволила ему удержаться. Они находились в заброшенной шахте, а не в ущелье Одулвай, за миллион лет до настоящего времени. Из темноты не выскочит чудище с когтями, чтобы устроить себе ленч. Именно об этом он думал, когда из темноты послышался мужской голос. «Не шагу дальше!»